Глава девятая. И сразу же я сделал вывод, что это охотники. Что это они, по неизвестной мне пока причине, решили сменить сторону. Догадка подтверждалась еще и тем, что я перестал их видеть. Понятия не имею, что заставило нехристий так поступить. Может быть, они догадались, по не очень убедительному поведению Стефана, что со стражем что-то не так? Или изначально заманивали нас сюда, чтобы ограбить и завладеть остатками снаряжения? Что ж... Тогда у них почти удалось. Усыпили бдительность торгом, провели половину пути до Малахи, а теперь решили напасть. продолжая вести себя так, словно ничего не происходит», велел я воспитаннику. «Над нами ловчая сеть». Пояснять, что это такое, не стал. Но Стефан Умница обошелся без вопросов. Прошептал одними губами слово «понял» и продолжил бродить между блоками, оглаживая их поросшим мхом бока. А я... Отдал все внимание дрону, пытаясь определить, где находятся наши проводники, и не мог этого сделать. Пришлось опустить разведчика ниже, под кроны деревьев, что тоже результата не дало. Охотники пропали. Удивительно, в насколько непролазный чаще умудряется превратиться лес, стоит людям ненадолго, в историческом значении, отойти от дел». Жизнь, придавленная нами, поднимает голову, видит отсутствие конкуренции и включает алгоритм «плодитесь и размножайтесь», который верен для любого творения Господа. Деревья растут ввысь, пространство между ними заполняет кустарник. Там, где кроны деревьев стянулись в непроницаемую завесу, царит полумрак и сырость. Мы как раз оказались в таком месте. Не самый удачный выбор для того, чтобы принять бой. Ругая себя последними словами, я вел Стефана прочь отсюда, туда, где солнечный свет хоть немного проникал внутрь. Мы с ним по-прежнему делали вид, что ничего не заподозрили, просто увлеклись разглядыванием поселения древних и слегка заблудились. Одновременно я гонял дрона вокруг нас, безжалостно выжигая ресурс своего последнего летающего глаза, пытаясь понять, откуда произойдет нападение. Ловчая сеть. Охотнички-то наши. Не просто нехристи. Это сектанты. Только рабам демонов такое колдовство доступно. Мне с ним лишь раз приходилось сталкиваться. А Стефану, тому моему старому Стефану, ни одного. Засечь применение этой магии довольно просто. Достаточно иметь немного внимательности. Одна из верных примет – воздух сгущается и гасит любые звуки. Полностью. Ни молитву не произнести, ни экзорцизм не выкрикнуть. Да и взаимодействие в группе падает – Только и остаётся, что с наставителем говорить. Тёмные слуги — это колдовство в основном против таких, как мы применяли. Но как притворялись, а? Сидели в кустах и бормотали, зная, что их слышат. Целое представление для нас разыграли. И говорок этот угриня. Как я мог на него клюнуть? Тот, про кого я вспомнил, появился из-за дерева в пяти шагах впереди. Внезапно, словно тень от дерева отделилась, вскинул лук... И выпустил в Стефана стрелу. Все это произошло за время меньшее, чем требуется сердцу сделать один удар. Я послал импульс на нитом в левой ноге, и они заставили икру сократиться. Тело воспитанника качнулось в сторону, потеряв равновесие. Стрела прошла мимо. Но не с левой стороны. Над головой. Грин стрелял не в Стефана. Прежде чем мысль успела оформиться, камера дрона уже повернулась назад. и обнаружила в тридцати шагах человека, который зажимает горло, пытаясь понять, откуда у него там появилась стрела. Охотники нас не предали. Лес вокруг сразу наполнился людьми. Они выныривали из-за деревьев, спрыгивали с ветвей, казалось, даже из-под земли вылезали. Голые, раскрашенные татуировками по всему телу и многочисленными шрамами – Они были вооружены причудливыми дубинами, напоминающими лапы ящеров, и короткими клинками из черного железа. Лица их были скрыты за масками, разрисованными под морды низших демонов. Сектанты. Но не такие, в столкновении с которыми мы потеряли байк. Те были ватажниками, вольной бандой, поклоняющейся демонам, по сути обычными разбойниками. Эти же — гвардии темного слуги, фанатично преданные своим повелителям и их ставленнику. «Стефан, двигайся к Гриню, он на нашей стороне». Охотник, пуская стрелу за стрелой, умудрился еще и рукой махать, мол, давайте ко мне. Прола видно не было, зато результаты его дел вполне. То один, то другой раб темного вздрагивал от попадания и падал на землю. Я увел Стефана за дерево и огляделся, формируя план. Нападающих было много, десятка три-четыре, не меньше. Двигались они совершенно бесшумно, ловчая сеть глушила все звуки. Потери их не пугали. Уже шестеро сектантов пали мертвыми, но они все равно продолжали переть вперед, словно убийство стража было для них смыслом жизни. Хотя, возможно, так и было. «Стеф, действуем. Охотники отрабатывают на дальней дистанции, ты на средней. На двадцати метрах отстреливаешь тех, кто приблизился, из пистолета. Потом берешь квач и работаешь в ближнем». Не успел закончить, так как в планы некто внес свои коррективы. В виде бесшумно летящего в нашу сторону сгустка огня. Гринь тут же бросился в одну сторону, Стефан без всякого понукания в другую. За спиной мягко качнулась земля, ударила стража в пятки и подбросила в воздух. Левое плечо опалило огнем, но в целом подопечный не пострадал. «Туда!» Я принудительно повернул голову воспитанника в ту сторону, откуда прилетел ада в пламень. убедился что он смотрит в нужном направлении и добавил там темный слуга надо пробиться к нему иначе нам конец проклятая ловчая сеть не давала возможности взаимодействовать с охотниками так бы крикнул чтобы они нас прикрыли и рванул оставалось надеяться что они и сами сообразят страж ломится сквозь ряды нападающих не просто так и поддержат атаку так и вышло Стефан поднялся, сжимая в левой руке пистолет, а в правой квач, и побежал вперед. Вставший ему навстречу верзила, тело которого, кроме татуировок и шрамов, было украшено вживленными в кожу металлическими кольцами, размахнулся дубиной, но закончить удар не успел. В горло, прямо под маску ящера, по самое оперение вошла стрела Гриня. Другой, тоже высокий, в маске, размалеванный красными и желтыми полосами, схватился за живот, который вдруг превратился в кровавое месиво. От третьего отмахнулся воспитанник, отрубив сектанту руку и оставив его беззвучно орать от боли. «Я едва успевал сообщать стражу о новых целях, которых казалось значительно больше, чем я насчитал в начале. Хорошо хоть заходили они на нас с широкой цепью, рассчитывая окружить. Это сыграло им дурную службу». Когда Стефан пошел в прорыв, они не смогли обеспечить плотного заграждения, в котором бы тот увяз. А так, он просто прорвал редкую цепочку гвардейцев темного слуги и вышел, как говорят кадетам на уроках тактики, на оперативный простор. Впрочем, сектанты довольно быстро сообразили, куда прорывается страж и бросились за ним. С камеры дрона я видел, как охотники, оставшиеся позади, без устали стреляют по татуированным спинам, но остановить противника не успевают. Полное презрение к собственной жизни. Только у гвардейцев такое можно встретить. Теперь все зависело от Стефана. Его скорости и его решимости. Ведь жрец демонов вряд ли будет один. У него в охранении наверняка остались самые лучшие войны. Вполне возможно, вооруженные артефактами прошлого, а то и обученные, как и сам темный слуга магии. Он уже ждал нас. Точнее, она. Женщина, довольно красивая, в противовес своим подручным, не украшавшая свое тело татуировками, шрамами и прочей сектантской мерзостью. Выше среднего роста, светловолосая, одетая лишь в тончайшие золотые цепочки, которые издали смотрелись, как кольчужное платье. Издевательски улыбающаяся, глядя на бегущего к ней стража и взмахом руки останавливающая, готовых рвануть нам на перерез телохранителей. Я не слышал, что она произнесла. прочел по движению губ. Я сама. Настолько уверена в себе? Настолько сильна? Стефан был от нее уже метрах в пятнадцати, оставив позади всю гвардейскую свору. Три-четыре удара сердца, и Квач снесет эту светловолосую голову с плеч. Но она не боится. «Падай!» — крикнул я. Воспитанник так привык выполнять мои команды без раздумий, что даже скорость снижать не стал. Как шел, так и упал на землю, пропахивая руками и подбородком прелые листья и влажную лесную почву. В тот же миг над ним с силой прошла воздушная волна. Не горячая, ведьма не ада в пламень пустила. Что-то другое своего убийственного арсенала распространявшее по пути следования холод и ауру тлена. Коса абигора Заклинание, в которое, как и во все прочие у темных слуг, вливается жизненная сила убитых на алтарях людей. Туманное лезвие, высасывающее тепло и режущее любые преграды на своем пути. Стефан уткнулся носом в спаханный дерн, а я смотрел на картинку с дрона и видел, как заклинание врезается в преследующих нас гвардейцев и несется дальше, оставляя за собой разрубленных на куски приспешников. «Стреляй!» Воспитанник, кажется, даже целиться не пытался. Поднял руку с пистолетом и выпустил шесть пуль в направлении ведьмы, которые темными вспышками сгорели в окружающем ее магическом щите. «Вперед!» Но мы не успевали. Даже если бы я взял тело под контроль и, рвя сухожилия бросил его в атаку, мы бы все равно не успели. Вокруг рук темной вновь появилась марево магии. Но не успела превратиться в заклинание. Из глубины леса, кажется, оттуда, где мы оставили гриня, прилетела стрела, горящая словно кусочек солнца, и ударила колдунью в грудь. Щит и золотые висюльки, сквозь которые проглядывали соски, стрела, достойной защитой, не посчитала. Если бы Стефан уже не лежал, его обязательно сбило бы с ног взрывной волной, которая последовала сразу за яркой вспышкой магии. Тело служительницы демонов просто исчезло. Но, как выяснилось чуть позже, небесследно. Еще несколько секунд после взрыва обугленные куски плоти темной слуги и ее гвардейцев стучали по земле, как какой-нибудь дождь. «Отлично!» — подумал я. «Гринь ко всему еще и маг!» «И что мне теперь с этим делать?» Впрочем, вопрос был весьма преждевременным. Ведьма погибла, а множество ее гвардейцев еще нет. И пусть они пока шокированы смертью госпожи, вскоре придут в себя. Нелепо рассчитывать, что теперь они в страхе разбегутся. «Сектанты за спиной! Убивай!» — приказал я Стефану. Свое внимание я поровну поделил между воспитанником и дроном. Последним я искал охотников, от которых мы отдалились метров на сто. Нашёл их почти сразу. Прол устроился на дереве оттуда спокойно, как на стрельбище, поражал движущиеся мишени из своей огромной винтовки. Грин, судя по всему, растративший уже все свои стрелы, резал потерявших лидера гвардейцев рукопашной. Двигался он словно лесной кот, мягко перетекая из одного положения в другое. Казалось, что он скользит сквозь воздух и лишь слегка касается противников клинком, но от этих касаний они падали замертво. Когда к битве присоединился Стефан, она быстро превратилась в резню. Ошеломленные сектанты даже толкового сопротивления не оказали. То есть сражаться-то они сражались, но прежнее презрение к собственным жизням их явно покинуло. Десятью минутами позже, проконтролировав, чтобы никто из упавших рабов темный уже никогда не поднялся, мы собрались вместе, в той самой точке, где стрела света разорвала на части ведьму и ее телохранителей. Стефан ошалело осматривался и, кажется, собирался блевать. Я речитативом бормотал ему «Держись, парень! Держись! Нельзя, чтобы охотники видели слабость стража!» А сам внимательно изучал лица нехрестей, на которых в равных пропорциях смешивалась усталость, уходящее возбуждение боя и удовлетворение от хорошо сделанной работы. Брезгливостью, в отличие от моего подопечного, никто из них не страдал. Гринь, словно кусок засохшего дерьма, тронул носком сапога окровавленную женскую кисть, и произнес, непонятно к кому обращаясь. «Значит, страж у нас не один ходит». «Хотя, почему непонятно?» «Вполне себе понятно. Реплика его была обращена ко мне. И он ждал ответа даже не от стража, а именно от меня. Существование наставителей не такая уж и тайна. Считай, каждый мальчишка из общины она знает. В знаниях этих, как водится, всякой ерунды куда больше, чем правды, но все-таки... А вот жители Фронтира, куда власть Ассамблеи вместе со Светом Веры Христовой пришла хорошо, если пять-десять лет назад вроде как не должны были. Даже не потому, что от них это скрывалось. Просто кто бы рассказал. Наставителей немного. Далеко не каждый воин при жизни заслуживает право продолжить свою борьбу со злом после смерти. Да и ставят их только бродяжникам, вроде моего Стефа, а они парни неболтливые. Они о Христе знали. Не догадывались, а именно знали. Как-то смогли определить мое присутствие в теле стража и теперь желали расставить точки над латинской буквой. «Я буду говорить», — сказал я Стефану и, дождавшись его разрешения, взял на себя управление речевым аппаратом. Давно такого не делал. С последнего трибунала, через который всех граничников прогнали после битвы под Москвой. «Меня зовут Оливер Тревор. Я цифровая копия личности стража». уже много лет как умершего естественной смертью. Я наставитель, как вы уже догадались. С этим разобрались?» Нехрести синхронно кивнули и даже на шаг отступили. Переход от обычной речи Стефана, им уже знакомый к моему монотонному и безэмоциональному голосу, стал для них неожиданностью. Меня это позабавило. Два битых и опытных нехриста, только что принявших бой с гвардией темного слуги, и убивших последнего вдруг испуганно отшатываются, услышав голос наставителя. «Предлагаю тот факт, что в теле одного стража находятся две личности, обсудить позже». Продолжил я тем временем. «А прямо сейчас поговорить о магии, которую один из вас, скорее всего Гринь, применил в бою с темной слугой. В руки они себя взяли довольно быстро». «Да и то, верно, на этих землях впечатлительные особы долго не живут». «Мы-то готовы быть откровенными, дохлый страж», произнес Прол в этой парочке, явно бывший неформальным лидером. «И про магию тебе расскажем, не сомневайся даже. Но только после того, как ты нам поведаешь, какого рожна за тобой эту сучку отправили. Это ж не ватажники-дикари, это жрица-мать ее. А до ближайшего стола крови триста верст по-бурелому, значит...» «Пришла у нас сюда порталом, а это же какую кучу силы потратить пришлось!» Справедливое замечание и требование. Похоже, что ничего иного, кроме как рассказать им всю правду, нам не остается. В принципе, подлости от них я не ждал. Хоть и нехристия а сражались вместе с нами, не бросили и не сбежали. Одно мне только мешало быть с ними откровенными – магия. Проклятое колдовство, которым люди не должны владеть, поскольку в мир его принесли демоны – И не важно, что охотники получили его не в качестве дара от владык, а уже родились в мире, пропитанном магией. Не важно и то, что для своих заклинаний они используют не темные ритуалы и кровь жертв, а только лишь энергию, по миру разлитую. Важно другое. Церковь, точнее ассамблея, считает магию мерзостью, и каждый носитель ее должен быть уничтожен. Одно дело, когда ты подозреваешь нехристе во владении силами надчеловеческими. На это можно временно закрыть глаза, особенно в подобных нашим обстоятельствах. Совсем другое, когда знаешь. Согласно уставу, страж должен предпринять все меры, чтобы задержать мага и доставить его в ближайшую иерархию на суд. При невозможности подобного уничтожить на месте. И скрыть подобное для граничника-бродяжника невозможно. Одной из функций наставителя является формирование подробных отчетов обо всем происходящем во время службы. Я делаю это без вариантов, без «хочу-не хочу», просто пишу все. А приходя в любую епархию, отдаю ревнителям. Их еще инквизиторами в Гданьской епархии называют. Так что стоит мне раскрыть рот и рассказать охотникам о том, что некий высший демон научился создавать одержимых из стражей, как это впоследствии будет расценено трибуналом как сговор с противником, да и ударом по доброму имени Ассамблеи». Служители церкви, в тела которых, как в тела каких-нибудь грешников, можно вселить демона, растеряют всяческий авторитет. И промолчать нельзя. Даже не потому, что нехристи нам помогли, и я чувствую себя должным это сделать. По причине куда более простой. Без их помощи нам со Стефаном не дойти даже до Малахии. Золотоголовый не пожалеет никаких сил и ресурсов, чтобы не дать нам добраться до ассамблеи, и там рассказать о новых возможностях врага. «Куда, как говорится, не кинь всюду клин?» «Стефану я все свои размышления проговорил. Не для того, чтобы разделить ответственность, просто его эта жизнь, а не моя. И тот, к моему удивлению, твердо решил, что с охотниками нам следует быть откровенными. Ты понимаешь, что ассамблея не даст тебе жить после того, как мы доберемся до Новгорода?» в лучшем случае упрячут в темницу до конца дней то что ты знаешь слишком опасно чтобы дать тебе свободу, а скорее всего сразу после трибунала тебя казнят с формулировкой за пособничество врагу рода человеческого понимаю дядька оля беззвучно отозвался пацаненок, но это важнее моей жизни такой вот он мой стеф даже в одиннадцать лет таким был. «Мы направляемся в Нижний Новгород, поскольку обладаем очень важной информацией», – вслух произнес я. «И преследует нас высший демон, которого ниши называют золотоголовым. Эта тварь как-то научилась вселять демонов в тела людей. Любых людей, не только грешников, которые сами открывают им путь».